Глава 75. Руби. Попрощавшись с отцом, я около часа бесцельно каталась по улицам, погруженная в свои мысли. Наконец остановилась на парковке у маяка и села на скамейку, с которой открывался вид на реку. Несмотря на мирную сцену, у меня на душе было неспокойно. Увидев слезы Джоша, я поняла, что натворила. Вновь и вновь прокручивая в голове падение Тома, я признавалась себе. В момент ярости я хотела, чтобы он упал. Нет, я, конечно, не желала ему смерти, но мне хотелось его проучить. Он не имел права так со мной обращаться. Разве можно упрекать женщину в том, что у нее нет детей? Том всегда знал, как побольнее меня уколоть. Я сделала глубокий вдох. «Все, хватит, пора домой». Да, это и мой дом. Хорошо, что мы не успели подать на развод. По дороге пришлось заехать на заправку. С момента ухода от Тома я всегда волновалась, когда приходилось покупать бензин. Экономила, опасаясь финансового краха. Теперь же я просто купалась в деньгах. После смерти Тома я выяснила, что он скрывал от меня приличные сбережения. Поскольку мы формально состояли в браке и не меняли своих завещаний, я могла свободно распоряжаться этими деньгами. К тому же его начальник сообщил, что мне причитается крупная страховая сумма одним платежом и дал телефон сотрудника, который занимался пенсионными вопросами. Я вспомнила, когда же, живя с Томом, экономила буквально на всем. Стоило мне купить что-то для себя, он упрекал меня в расточительности и при этом требовал оплачивать половину счетов, хотя зарабатывал в несколько раз больше моего. Если я оказывалась на мели, он давал мне в долг. И я всегда возвращала эти деньги. В Париже я говорила об этом с Гарри, пытаясь объяснить, почему мне первое время будет сложно. Мы обсуждали депозит за съемную квартиру, и я хотела внести свою долю. «После продажи дома у меня будут деньги», — сказала я, «но продажа может затянуться на несколько месяцев. Я пока не могу позволить себе крупные траты». «Не волнуйся, милая, меня это меньше всего беспокоит», — сказал Гарри. «Не могу взять в толк, как это...» У твоего мужа есть деньги, а у тебя нет. Это неправильно. Вы женаты, и доходы должны делиться поровну». Я не знала, как ему объяснить. Я намекала, что в нашей семье не все так просто. Но Гарри не понимал. Он никогда в жизни не сталкивался с такими людьми, как Том. Им никто не манипулировал, его не заставляли считать белое черным, И наоборот, просто потому, что кому-то так удобнее. Он не знал, что со временем «Легче смириться, и ты перестаешь отличать правду от лжи, вымысел от действительности. Во всяком случае, я так думала». Все дело в том, что Гарри обманывал жену. Он врал легко, без зазрения совести. Он лгал Эми каждый день, пока длился наш роман. Обманывал он у меня, кормил сказками, что не спит с женой, что мечтает о ребенке. И то, что он не может без меня жить, тоже было враньем». Я залила бензин, села в машину и, внезапно, преисполнившись смелости, поехала по знакомым улицам. Я много лет не чувствовала себя такой свободной. Наверное, с университетских времен. С той самой встречи в баре накануне моего 23-го дня рождения, когда я влюбилась в Томас с первого взгляда. С детства я привыкла, что виновата во всех смертных грехах. Том просто подхватил эстафету моей матери. Лишь годы спустя я начала понимать, что он за человек. На подъездной дорожке стояла машина Тома, и я встала сразу за ней. Не могу передать, как это было для меня важно. В последний раз я проковалась прямо возле дома, когда ушла от Тома, а до этого я не могла даже вспомнить, чтобы он разрешил мне это сделать. Когда я вышла из машины с моих плеч, будто свалился тяжелый груз. Я почувствовала облегчение и надежду. Солнце ярко сияло на голубом небе, и я подставила лицо теплым лучам. Начинался август, стоял чудесный летний денёк, ясный и теплый. Можно посидеть пару часов в саду с джентоником и книгой, подумать о чем то хорошем, порадоваться жизни. Я вошла в дом, встала на пороге и осмотрелась. Мой дом. Лестничная площадка, где произошла та ужасная ссора, черная белая плитка со следами крови, зеркало, в котором я увидела лицо Эммы. Я испуганно отвела взгляд. На вешалке висели только вещи Тома. Сняв и повесив на крючок жакет, я вдруг замерла. Что-то не так. Какой-то другой воздух. На моей похолодевшей коже выступили мурашки. Я растерла руки, но ощущение не проходило. Я не видела ничего необычного и не слышала никаких звуков кроме биения собственного сердца. И все-таки я знала, в доме кто-то есть.